«От умозрений до совершений весьма далече», — сказал однажды Пестель. «И он же, обо мне, брату моему Матвею». Вот фрера троп «Да, слишком чист, потому что слишком умозрителен. Чистота, пустота проклятая. Чистое умозрение в делании — дон кишотства, смешное и жалкое. Я ничего не сделал, только унизил великую мысль. Уронил святыню в грязь и в кровь. Но я все-таки пробовал сделать. Пестель даже не пробовал.